Они всё время требовали открыть агентуру джойнтов в Восточной Европе. Я не понимал их поначалу, путался, вы же знаете, сколько в Англии и Америке этих самых джойнтов. Что ни комитет, то непременно джойнт объединенный. Я им говорил, что в Штатах было только одно сокращение, понятное всем борт. Я не знаю этого сокращения, признался Исаев. Видимо, запамятовали», — ответил Валленберг. И Исаев лишний раз подивился его такту. Только верь мне, дружище, только верь. Я знаю, что сделаю на процессе. Постригись, как в Кракове. Ха. Никогда мы с Санькой об этом не говорили, а прервали нас именно на этом моем вопросе. Они смонтировали пленку, это ясно. Что ж, им за это коварство и отвечать. И в письме Сашеньки есть строки Гумилева. она их не зря вставила.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 то равнозначно обращению ко всей империи. Но при этом британцы играли, не желая пускать евреев в Палестину, возможны трения с арабами. Везде и всюду разделяй и властвуй. Как горько это, как постоянно. Вы знаете, что Лондон предложил Рузвельту провести совещание о гитлеровском геноциде евреев. И что тот поначалу отказался. Не знал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 чтобы заступиться за евреев, обреченных на уничтожение. В Стокгольме все знали, что я отказался заниматься банковскими операциями, хоть и переуспел в Палестине еще до войны. Банкир профессия циников права. Вальемберг вздохнул. Из Южной Африки я там тоже разворачивал дела нашего банка Enskilt. Дедушке прислали письмо, что мол я талантлив и все такое прочее. Прекрасный организатор, но для настоящего банкира слишком уж большой фантазер. Словом, Борт депонировал в нашем семейном банке Enskind 7 миллионов долларов для спасения венгерских евреев, которых Гитлер, чувствуя приближение краха, приказал уничтожить. Шло лето 44-го. Красная армия наступает. Союзники высадились в Европе. Финал войны. Конец нацизма. Гитлер не считал войну проигранной даже в марте 45, возразил Исаев. Он же был фанатиком. Я тоже был фанатиком, когда спасал евреев от сожжения. Вы не были фанатиком. Вы просто исполняли свой человеческий долг. Фанатизм Гитлера шел не от идеи, а от паранойи и самовлюбленности. Ну, дальше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 Немцы что-то поняли и в Будапешт Исаев кивнул. Дальше я знаю. В Будапешт приехал мой старый добрый друг, посол по особым поручениям Фонде Риббентропа, вечно молодой Эдмонд Вейзенмайер. Откуда вы его знаете? Вновь насторожился Валленберг. Порой он делался похожим на оленя, замирал и немигающе глядел прямо перед собою. Я вместе с ним готовил вторжение нацистов в Югославию, Рауль ответил Исаев. Кстати, по-русски меня зовут Максим. Или, если хотите, Всеволод. Валенберг, не отрывая глаз от лица Исаева, ответил: Максим легче. Вы готовили вместе с этим мерзавцем оккупацию Югославии? Такова была моя официальная миссия.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 «Вернемся к Вейзенмайру. Его профессия была подготавливать вторжение. Я помню, что он мотивировал ввод гитлеровских танков и дивизий СС необходимостью защиты южного фланга обороны Рейха. Как вам удавалось тогда работать? Ихман ведь стал не представителем дружественной страны, а обычным оккупантом. Валленберг отрицательно покачал головой. В полной мере он стал оккупантом в середине сентября.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 Я же понимал, что Дания это фикция. Там лагерей нет. Несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города. У меня были секунды на раздумья. Знаете, что я придумал? Я сказал ему: "Пусть отопрёт дверь. Я пошлю шофера за бутылкой виски и блоком сигарет. После этого продолжим наше собеседование". Эйхман долго сидел, не двигаясь.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 Тот расспрашивал меня о ситуации, сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому, в штаб фронта в Дёбрецен. Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы. Убили сто тысяч. Эсесёрцы и салашисты старались как могли. Осталось в живых тысяч. Люди без глаз, без лиц, парализованные страхом. Это те, кого мне удалось спасти.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 А меня схватили. Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом английский. А сейчас требуют признания, что я агент этого самого джойнта. А я с их людьми и не встречался ни разу. Нет, вру, встречался. Погодите-ка, перебил его Исаев. Но Валленберг словно и не слышал его. Я встречался, с какой-то злобой, думая о своем, чеканил он. С Альбертом Эйнштейном.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 Банкирские родители самые, что ни на есть скупердяи, ответил Вальемберг. Я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одалживать у друзей.